«Ну что еще?» — с плаксивым раздражением в голосе откликнулся нимшаст, подняв голову от очередной толстой тетради. «Ну договорились же, ты же обещал, что сам разберешься с этим доставочим наместником!» «Извини», — как можно мягче и сочувственнее произнес Кайден, не решаясь подходить ближе. А то мало ли что дорогому шефу в голову стугнет от огорчения. «У нас опять неприятности. Без некроманта не обойтись. Если тебя это хоть немного утешит, наместник больше не будет никого доставать». «Он... эээ...» «Ну, это тебе надо лично взглянуть, что с ним случилось, но выглядит он не особенно живым». «Что за жизнь?» — взвыл страдалец и от полнатой чувства запустил стену чернильницей. Кайден невольно пригнулся, хотя в него никто не целился, и черное пятно украсило стену в шагах в пяти от его головы. «Теперь мне самому искать им нового наместника. Где я им его возьму?» Да не напрягайся ты так, утешил его Кайден. Не хочешь, прикажи, чтобы сами выбрали, или пусть будет, кто у них сейчас войсками командует, Хор, чем плохой вариант? Или, например, Глоув. Он там четвёртый цикл без дела болтается. Этот отвратительный старикашка именно пусть работает, а то похоже, он уже окончательно собрался посвятить остаток жизни удовольствиям. Гарган взял его с собой для ознакомления, а он остался там с концами и возвращаться не думает. И ведь наверняка ничем полезным не занимается. Пусть поднимет задницу и потрудится немного, хотя бы до тех пор, пока мы не придумаем чего-нибудь получше. «Он же дурак, он там все развалит», – пожаловался Немшаст. «Думаешь, почему его повелитель не нагружал работой? Потому что с него взять было нечего, кроме того, что он нам свой оазис сдал». «Да ладно, в оазисе ведь он как-то что-то делал». «Вот именно, как-то что-то. Разве он справится с такой огромной территорией и сворой неуправляемых туземцев? При том, что даже Харган не смог, а уж его-то размазню не назовешь». «Честно говоря, при всем моем уважении к покойному, управленица с него был никакой. Для этого немного иной склад ума требуется. Танхер и то справился бы лучше, но не отдавать же им танхера, он здесь нужен». А может, сам поедешь? Надежда предложил немчаст. А что? Язык ты знаешь, маги обучен. Может, в чём остальном ты не лучше харгана, но по крайней мере шпионов и заговорщиков повыщестишь. Нет. И не уговаривай меня. Ты же знаешь, что у меня здесь дела, и я сюда никуда не двинусь, пока балут он на месте. Да в конце концов не ломай себе голову. Ты же знаешь, как тебе потом плохо бывает от перенапряжения. Назови кого попало или предложи им выбирать самим. Какая тебе разница, исправится он или нет? Они тебе всё равно не нужны. Это повелителю зачем-то нужна была новая религия в соседнем мире, а тебе зачем? Нимшаст помолчал, рассеянно перебирая тетради на столе, затем решительно произнёс: "Нужна и всё. Ты хоть выяснил, зачем это всё затеял повелитель или просто по инерции продолжаешь его дело?" Не совсем, но если я правильно понял его замыслы, то их следует продолжать. И этот мед ещё понадобится, если не ему, то мне. Ты там, кстати, смотри жезл не потеряй и инфу никуда не подевай. Они мне тоже понадобятся. Конечно, мы же договорились, как только понадобится, скажешь. Ну пойдём, муж, нас ведь ждут. А с наемником что делать? Да что угодно, это ведь временно. Потом подберём кого-нибудь достойного, а пока и глову сойдёт. Может, всё-таки ты? «Немшаст, ну договорились же. Ты разве забыл, что у меня здесь дела? Или ты позволишь мне взять с собой часть архивов повелителя и изучать их там вместо работы?» Лич с тягостным вздохом заглянул в зеркало, поправил парик и с видом великомученика направился в гостевые покои, где ждали хозяйского слова растерянные подданные. На этот раз их набралось человек десять. Видимо, в вопросах дележа власти господа настолько не доверяли друг дружке, что предпочли вломиться толпой в чертоги повелителя, лишь бы не дать преимущество конкуренту. Наместник Чань стоял столбом, тупо глядя перед собой и не отреагировал даже на появление Нимшаста. Но ну зачем было отрывать меня от работы? Капризно попросил негроманд присматривать за бедняги и пропускаем ему шель стевые приветствия, что никто никогда дохлого паря не видел. Нет, не говорите на перебой, кто-то один. Пусть свидетель говорит, подсказал Кайден. Высокие гости неприязненно покосились на бритоголового мага, но возражать не посмели. Видно было, что они охотно оставили бы его дома, но уж очень им не хотелось самим докладывать правой руке повелителя обо всех их неприятностях. Тут не в том дело, во что превратился наместник, а как это произошло? Повторите ваш рассказ, брат Лю. О, повелитель, измученно простонал ним шаст, выслушав рассказ свидетеля. И ради этого вам нужна была консультация некроманта моего уровня. Неужели так непонятно, что никто вам не восстановит обратно из трупа живого наместника, и даже у пэря после упокоения поднять второй раз невозможно. Теперь его можно только утилизировать или похоронить с почестями. Не знаю, как там у вас принято. Они надеялись, негромко подсказал Кайден, что им кто-нибудь объяснит, как это могло случиться, и как найти виновного, если это чей-то злой умысел. Ой, ну что за сложности? Если человек вдруг на глазах начал превращаться в несущего вампира, при том, что никто его не убивал и не поднимал, значит, произошла трансмутация. Неудачная, раз он при этом самоупокоился. Перед досель я ошибка формулы, теперь уже не выяснить. Если это был активный мутаген, его должны были вколоть непосредственно на месте. А если активировался пассивный, то попробуйте теперь найти концы. Кто угодно, где угодно и когда угодно мог садить наместнику сприц. Постой, но не мог же он этого не заметить. Вмешался Кайден, который только теперь постиг все тонкости коварного замысла болтливого призрака. Это же не яд выпить, это всё-таки укол. Он успел сказать несколько слов, которые мы затрудняемся истолковать. Скромно поведал свидетель: "Не здесь, болото, шилар, комары, предателя". Если первое ещё можно понять как попытку объяснить, что люди, с которыми он как раз вел переговоры, не причастны к случившимся, то всё остальное в остальном я не нахожу смысла, пожал плечами Кайдэн. Я присутствовал при его беседе с призраком Шелара на болоте. Там никого не было, разве что комаров, которые действительно здорово господина наместника покусали. Ни какие предатели со шприцами не подкрадывались и ничего не кололи. Что до призрака, то он вёл себя нагло и безобразно. Он ничего плохого, кроме обидных слов, просто физически сделать не мог. А он больше ничего не сказал, только эти несколько слов. Он не сказал ничего более вразумительного, печально доложил брат Лю. Если дозировка была специально рассчитана на трансмутацию с немедленным упокоением, то он бы и не успел, отметил Немшаст. Кайден, а ты в его памяти покопаться не можешь? К сожалению, это работает только с живыми. Может быть, няга просто торопился как можно скорее рассказать вам всё, что считал важным, и каждое слово следует рассматривать отдельно. Нет, ну вы что, хотите сказать, во всех ваших местных спецслужбах не нашлось никого, кто сумел бы надлежащим образом расследовать убийство наместника, и это должен для вас сделать лично я, правая рука повелителя? Мы не осмелились предать огласке происшедшее, пояснил Мак, зная лишь узкий круг. «Мы немедленно увезем тело домой и привлечем специалиста, если таковы будут ваши указания. И нижайше просим высказать вашу высочайшую волю касательно нового наместника», – напомнил один из его спутников. Все прочие скорбно закивали. «Видимо, господа рассчитывали, что сейчас правая рука повелитель начнет выбирать или хотя бы ткнет на обум в кого-то из них, но плохо они знали немшаста». Кайден бегло осмотрел делегацию и понял, что рвущихся к власти верховных иерархов ждёт разочарование. Все они были немолоды и некрасивы, то есть не имели никаких шансов. Нимшас тоже оглядел кандидатов, презрило пожрав губы и перевёл взгляд на Кайдена. Может, всё-таки ты? Никак не возможно, напомнил Кайден. Я не знаю обстановки там и не могу оставить свои дела здесь. На мне гробница, болото и нимфа в придачу, и никто меня на этих участках не заменит. Тогда сделаем так. Ты съездишь туда на несколько дней до следующего сеанса. Ничего не случится за это время ни с болотом, ни с гробницей, ни с нимфой. Я хочу, чтобы ты проверил этих партнёров, с которыми вели переговоры Харган и Чань, не только на причастность к последнему происшествию, но и вообще. Что им нужно? Не обманывают ли они нас? И чего от них вообще следует ожидать? Заодно познакомишься с обстановкой и выберешь нового наместника. А я пока присмотрю за твоим болотом и успокою тебе этого призрака. Мне его успокоили ещё позавчера, не сдержал раздражение Кайдэн. А болото в твоем присмотре не нуждается. Он уже решил было наплевать на всё и отказаться категорически бесповоротно. Пусть даже это закончит ссорой. Но вдруг вспомнил о бедном забытом Хуме, который так и болтался до сих пор в чужом мире. Подходящего повода заговорить о нем так и не подвернулось, а просить Нимшаста об услугах не следовало слишком часто. Если же теперь они разругаются, то вопросы и вовсе можно будет считать закрытым. «Я поеду, если это необходимо для дела, но в следующий сеанс я должен обязательно вернуться, что бы там ни было». «Я знал, что ты меня не подведешь!» – с пафосом воскликнул Нимшаст. «Как я могу?» – откликнулся Кайден, надеясь, что его физиономия не выглядит слишком уж кислой. «Только прошу тебя, прикажи отбить радиограмму в поселок, чтобы там не подумали, будто я пропал без вести». И подумал, что Хумин и родственники будут ему за эту командировку крепко должны.